В этот раз Боров сидел за столиком. Увидев меня, Власа махнул рукой. «Как дела, зомбачок?» «Вот законник Боров. Только два журнала и пяток сигарет. Неудачное утро. Мало нарыли». «Не ссы. Фарт любит упорных. Приканает еще. А я за тебя перетер. Кент думает». Когда он сразу не отшивает, значит, все путем. Благодарю, законник. Буду должен. Толково с тобой базарить, зомбачок. Сразу тему стечешь. Короче, ты извернись, как хочешь, но надо кента реально заинтересовать. Нарой что-нибудь конкретное. Учти, папку для бумаг я ему отдал. Путем легло. Курил? — Я понял, законник, буду стараться. — ва Ну, канай, корич твой уже к жрачке подходит. Отходя к солдату, уловил злобный взгляд бандюка за соседним столиком. А этому чем не угодил? Из проигравших, что ли? Победов занялись стиркой. Трусы, носки, футболки, два полотенца, бейсболки. Две рубашки, брезентовая сумка. Богатеем добра набралось. Одну бутыль отложил на солнышко. Прогреться к вечерней помывке. Кстати, а что мы все на картоне сушим? У покочного шпагата целый моток. Две кучи подходящие, плечики есть. Не натянуть ли веревку? Сказано, сделано. Пока солдат старательно простировал белье, Я привязал один конец шпагата к раме и, забравшись на вторую кучу, стал выискивать, чем закрепить другой. Кстати, вот мешок с длинными пластиковыми коробами, вроде бруса. А мешок хорош, большой, полиэтилен толстый. Пару коробов в кучу вгоняю как опору, остальное в хозяйство. Когда вытряхивал, в одном коробе металлически перекатилось. Ну -ка. Сварочный электрод. Целый. Сантиметров двадцать пять длины. Приберем. Нужная вещь. Сохнущие футболки и рубашки покачивались на плечиках. Разноцветные носки и трусы приятно оживляли пейзаж. Сумку надел донышком кверху на пластиковую ручку метлы. — А хорошо мы отстирали, солдат. Особенно ты постарался. За это вон та красная футболка тебе и носочки красные. э Как мой выбор? Спай, па, ксянт, Раз ты такой вежливый, братишка, добавляю темно-красную рубашку. Плохо, что пуговиц мало, но зато подчеркивается твой тонкий эстетический вкус. Напарник заливается смехом. Я улыбаюсь и продолжаю ковырять ремень. Похоже, кнопка начинает ходить. Точно. Поддетая гвоздиком шилом поползла наверх. Черт, неудобно гвоздь за шляпку держать. А что мешает сделать нормальный инструмент? Выбираю самую плохую зубную щетку. отпиливаешь шпателем ручку. Взбиваю ребра шляпки, грею гвоздь зажигалкой и вплавляю. Вот, цивильный инструмент. Продолжаем мучить пряжку. За неимением плоскогубцев закусываю кнопку с зубами. Тяну. Готово. А что у нас под кнопкой? Грязь. Старательно сплевываю. Остатки сгнившей металлической пружинки. Ага, пружина поднимала кнопку. Прорезь, ласточкин хвост. Освобождала фиксирующий рычаг на пружинищей пластинке. Вычищаем грязь, думаем, где взять пружину. А что тут думать? В авторучке. Застежка работает идеально. Отшлифованный оботделочный камень, кнопка отлично поднимается вверх. Фиксатор нормально держит ремень. Не вздыхай, братишка, так тяжко. — Ремень нашему благодетелю Борову. Да и в любом случае, такую вещь у нас отобрали бы. Поэтому вот немного крема, тряпочка, сделай его новым. — Хо-о, А я занялся электродом. Отколол сварочный состав, отбил и заострил конец. Выглядит грозно. Насадить на ручку и сделать большое шило? Нет, против дубинки или ножа не пляшет. А по-другому. Загибаем тупой хвост под прямым углом. Срезаем остатки крепления метулы с ручки. Сумка, кстати, почти высохла. Дойдет да на картоне. Просверливаем электродом сквозное отверстие. Вставляем загнутый тупой конец. Закрепляем скотчем. Прямо штык на дуле трех линейки получился нормальный дротик солдат закрой рот муха залетит а поскольку муха это мясо ужин я съем сам братишка смеется кстати об ужине про выдвигаться к витаминчикам почему не к офисом залежам потому что там мы уже душевно поработали еды мало а кента планирую поразить имеющимся исправным калькулятором. Настольные часы хорошо было бы захомячить, а наручные я еще не разбирал. Прячем высохшую одежду в мешок, дротик между листов стенки шалаша, берем цаполку, шпатель, перчатки, свежевыстиранную сумку и идем за ужином. Возвращаясь с пакетом и сумкой продуктов домой, Мы уже предвкушали приятнейшую помывку и вкусный ужин в чистом, но... Где нынчка дохлятина? Мля, урой, урода! Я, скрючившись, валяюсь на мусоре, стараясь втянуть хоть глоток воздуха. Мощный тычок в солнечное сплетение и удар дубинкой по почкам вышибли все здоровье. Выброшенный из шалаша постель, Раскиданный картон, Разъяренный бандюк, Тот самый, от соседнего с Боровым столика. Короче, сцена, приплыли. Где Борову, добро нычите, твари? А ну, баклань дохлятина, урои в натуре! Вошедший в рашу рот, Пинает упавшего солдата ногами. Бешеная ненависть, отбрался от меня как пружина рывок к шалашу ручка дротика сама ложится в руки разворот назад отточенное в прошлой жизни штыком калит возврат на исходную хруст ломающегося пластика выронив дубинку и запускающиеся руки бандит неуклюже валится на спину обжигающая посмертная волна в небу торчит криво стриженная ржеватая бороденка и обломок рукоятки, упирающийся в грудь. Точно в сердце, до упора. Мастерство не пропьешь. Солдат, братишка, как ты? Осматриваю лицо, голову, проверяю руки, тело. Где болит, братишка? А он молчит и смотрит на покойника, остановившимися глазами. «Черт! Может быть, второй?» Подхватив цапалку резко взбегая на строительную кучу, осматриваясь, «Никого?» «Назад?» «Солдат, как ты?» «Нормально, циант!» «Нормально. Еще раз уже спокойнее осматриваю друга. Он молодец!» успел свернуться клубком только ссаденный на руках да чуть содра на кожа на скуле мажу противовоспалительной мазью так а что делать с трупом электрод вынимать не буду пока он в ране кровь почти не течет оттаскиваем тело к куче закладываем мешками начнет смеркаться по волочом в карьер назад я солдата доведу Как и ни странно, нервы в порядок пришли довольно быстро. Сложили на место постель, подобрали картон. Шалаш здорово накренился Бандюк постарался. Но начинать ремонт сейчас не с руки. Надо поесть».